Глава 27 После неудачного наступления предельно поредевший полк, в котором служил лейтенант Никонов, отвели на исходные позиции. Едва отдышались, немцы пошли в контратаку. Молча шли, без артподготовки, надеялись, что получивший недавно крепкий отпор противник не окажет достойного сопротивления. А Симоненко, который сторожил у палатки, заприметил их вовремя, крикнул «Немцы!» Все, конечно, заняли места, а пришельцы уже в 30 метрах. Никонов подал команду и стал расстреливать противника в упор. Тут и ротный возник. «Беги, Никонов, с пятком парни на правый фланг, там совсем худо!» Кликнул Никонов самых надежных и, невзирая на плотный огонь, подался туда. Одного бойца вскоре убило, другому пуля в живот угодила, двое бойцов потащили его в санчасть, с таким ранением медлить негоже. Добрался Никонов до правого фланга только вдвоем с Мякишевым, был у него во взводе такой парень. Худом им пришлось, немцы стали с фланга обходить, да случился вскоре лейтенант Григорьев с пулеметом, открыл прицельный огонь, ланзеры принялись отступать. «Пойду я», – сказал Григорьев, – «а вы тут держитесь». Ручной пулемет на плечо и удалился. Посмотрел Никонов вокруг, видит, спрятался Мякишев за единственную ель и стоит там, будто броней укрылся. «Беги за патронами!» – крикнул Никонов. «А то маловато остается!» Убежал Мякишев и больше не вернулся. Видать, нашла его шальная пуля. Хоть и остался Никонов один, а защищать позиции надо. Через это место может батальон противника в нашу сторону пройти и наделать безобразие в тылу. Рядом с елью Иван воронку разглядел. Возле нее кусты краснотала с метр высотой. «Вот для тебя и позиция готова, Ваня!» – сказал себе Никонов. Тут тебе и КП, и НП, все вместе. Устроился поудобнее, ориентиры прикинул, стал ждать. А кругом тихо-тихо, будто и войны нет никакой. И вот идут солдат 12. Подпустил метров на 50 и открыл огонь, прямо как в тире выцеливал. Попадали, а те, кто жив остался, стали отстреливаться. Только они все в ель ладили попасть, думали, что он там укрылся. А ель-то была от Ивана в трех метрах правее, Воронку же кусты прикрывали, и никто не догадался выстрелить по ним. Тех, кто лежа стрелял, Иван тоже перещелкал, а тут и вторая группа появилась, не подозревая, что идет под пули ворошиловского стрелка, да еще и сибирского охотника к тому же. Положил он и этих немцев. Потом третью группу в расход пустил, всего осталось лежать 23 трупа, остальные отползли сами, кто и раненых волок по солдатской дружбе, выручали комрадов. Опять стало тихо, и ночь наступила. Осмотрелся удачливый стрелок, не души вокруг. Надо своих искать. Пошел туда, где стояла их палатка, из нее они выскочили по крику Симоненко. Сейчас он, раскинув руки, лежал на земле мертвый. И Снегирев неподалеку, и Швырев с Авдюховым, и другие ребята из его взвода. Никак не мог Иван уложить в сознание, что вот недавно еще они разговаривали, шутили читали письма из дома, добросовестно справляли ратное дело, выручали друг друга в бою, а вот теперь лежат бездыханные, только он один, жив и даже не задет осколком или пулей. Жутко стало Никонову среди мертвых, поднялся он и побрел искать живых. По дороге заглянул в землянку комполка, там было пусто и зловеще неуютно. Повернул на дорожку, ведущую в тыл, миновал кустарник, и едва не попал под автоматную очередь. «Немцы!» – решил Иван. «Наших ведь автоматов нет!» Ощупал себя. Так и есть. Шинель на боку прострелили тервецы. И тут вдруг завыло в небе, и понеслись огненные хвостатые кометы. Никонов-командир обстрелен он сразу смекнул, что это дали залп Катюши. И как раз в то место, где он сейчас ждет неизвестно чего. «Потому-то и нет здесь никого», – подумал Иван. «Что наши отошли с позиций». Сюда же проникли немцы, вот их так реактивщики решили накрыть. Кому же известно, что я, лейтенант Никонов, остался на этом участке? Он упал ничком в канаву вдоль дороги и руками голову прикрыл. Снаряды рвались вокруг, поднимая огненные столбы. Все вокруг горело, даже земля. Когда стихло, Никонов поднялся и подался в тыл. Километра через три показалось село. Едва он приблизился к раннему дому, оттуда заорали. «Стой, кто идет!» «Свой, идет, не видишь, что ли?» Узнал командира полка и еще из десяток командиров. «Где был?» – строго спросил комполка. «Немцев стрелял, товарищ майор. Сейчас их там нет». Командир недоверчиво посмотрел на лейтенанта. «Казаков», – приказал он помощнику начштаба, – «иди с ним и проверь, есть ли там фашисты. Одна нога здесь, другая там». Побежали резво, без опаски. А когда вернулись, и Казаков подтвердил, что никого нет, Командир приказал выдвинуться на прежней позиции и занять их. Так и сделали. А утром Казаков пошел к прежней Никоновской позиции считать, сколько же тот немцев убил. Пришел назад и докладывает. «Восемь штук уложил, товарищ майор». «Чего ж ты хвастал, что больше двух десятков?» Укоризненно спросил комполка. Никонов пожал плечами. «Казаков даже до елки не дошел, на моей позиции не был, издалека прикинул, а потом махнул рукой». Да мне все равно, сколько их было, трудодни за мертвяков не начисляют».